Раздел 9. Любовница вела себя как дура. А он ее найдет. А он ее найдет. Разве проблема найти человека, если этот человек покупал железнодорожный билет по паспорту? Известны дата, маршрут, вагон, место, имя и фамилия. При таком обилии данных найти кого-либо пара пустяков, тем более с его-то возможностями. У него сломалась машина. Совершенно не кстати. Самолетный рейс был лишь утром, и он мог не успеть на свою важную встречу. На такси как-то не хотелось. Кого-то из друзей напрягать тем более. Оставался поезд и свой вагон. Подумал, что хоть выспится нормально. Он хорошо спал в любых условиях и засыпал, едва голова касалась подушки. Она вошла в его купе и поморщилась. Поздоровалась, конечно. И громко посетовала на то, что у нас нет женских и мужских купе. Вот в Японии есть, а у нас нет. А ехать с мужчиной в купе вдвоем как-то неудобно. Строгая такая. И пошла к проводнице искать варианты на одну ночь. Проводница добросовестно заглянула во все купе, поспрашивала. Но в результате его попутчица вернулась на место. Вариантов не было. Ехали либо мужчины, либо семейные пары. Он даже развеселился. Давно никто так демонстративно не тяготился его компанией. Пообещал вести себя прилично, не храпеть и даже выйти, если ей нужно переодеться. Она вдруг улыбнулась, извинилась, сказала, что не любит, когда некомфортно. А с чужим мужчиной всегда некомфортно. Он вышел, она осталась переодеваться. Можно было выпить чая и ложиться спать. Она сидела по-турецки на своей полке в смешной пижаме с розовыми зайчиками. Он смотрел на этих детских зайчиков и старался сдержать смех. Пять минут назад взрослая деловая женщина на каблуках. И вот розовые зайчики, надо же. А это ее самая удобная пижама. Она не любит, когда некомфортно. Она часто ездит, и всегда удавалось поменяться в купе, чтобы ехать с женщиной, и вообще шелковых пижам у нее нет. Ей не нравится, как шелк касается кожи, и ему тоже никогда не нравились шелковые пижамы, но его подружки думали, что это красиво и эротично, на самом деле вычурно и неприятно, вроде змеиная кожа, хотя он понятия не имеет, какая На ощупь змеиная кожа. Но все равно неприятно. Розовые зайчики его покорили. И еще тапочки с помпонами. Он думал, что такие уже давно не продаются. Розовые зайчики ее определенно смягчили. Она предложила выпить чая вытащила печенье и лимон. У него с собой ничего не было. Он ел ее печенье. Было вкусно. Выпили по три стакана чая. разморила и Как от, спир... как от спиртного. Лился разговор. Нет, не такой, как в поезде, когда за полчаса выкладываешь все подробности своей личной и общественной жизни. Выкладываешь с деталями и нюансами. Упиваешься печалью или хвалишься радостью. Включается синдром случайного попутчика. Нет, они разговаривали по-другому. На совершенно отвлеченные темы. Книжки, события, музыка, истории из чужих жизней, фильмы. Все в но все интересно и легко, и ни слова о себе, никаких подробностей. Он порывался что-то спросить, но она очень ловко переводила разговор на другую тему, вроде как вывешивала запретные флажки. Ему давно не было так интересно с женщинами. Бред, конечно, но вдруг показалось, что ему вообще никогда не было так интересно. Но разве несколько часов пути — это показатель чего-либо? Никто так и не уснул. Поезд приходил на рассвете. Она пошла умываться. Он сидел и думал, что не хочет, чтобы она вот так взяла и исчезла. Она переоделась. Розовые зайчики спрятались в дорожную сумку. Еще две станции, и надо будет выходить, идти по своим делам. Он тоже пошел умываться, долго стоял над раковиной. Придумывал, что и сказать, чтобы увидеть вновь. Все слова были банальными и наивными. Вернулся в купе, а там никого. Он даже не сразу понял, что она ушла. Взгляд споткнулся об вырванный листок из блокнота. «Мне давно не было так замечательно. Спасибо». Проводница смотрела сочувственно. «Да, вышла, не доезжая одну станцию до конечной. Да, билет до города. Неизвестно, зачем ей было раньше выходить». «Неизвестно, зачем ей было раньше выходить». «Нет, билет не забрала. Пожалуйста, вот я билет. Он никому не нужен». Он ничего не мог понять. Встречи по работе проходили как в тумане. Вытаскивал билет из кармана, звонил друзьям, называл в сотый раз ее имя и фамилию. Просил разыскать. Срочно. Нашли. Он через два дня возвращался. Поехал по адресу, который ему сообщили. Звонил в дверь. Не хотел думать, что у нее могли быть муж и дети. Открыла женщина. Не она. Долго не могла понять, что ему нужно. «Да, это ее имя и фамилия. Нет, она никуда не ездила. Нет, она ничего не путает. Нет, она не покупала билет. Нет, у нее нет никакой пижамы с розовыми зайчиками». «Молодой человек, вы сумасшедший?» «Да, она пытается понять. Да, она могла бы ему помочь. Но что ему надо?» «Да, она вспомнила. Несколько дней назад какой-то женщине срочно понадобилось купить билет на поезд». Но у нее не было с собой документов. Она стояла в очереди в железнодорожную кассу. Когда повернулась, у нее было такое лицо, что я просто протянула ей свой паспорт. Ума не приложить, как она потом в поезд села без документов. Она была испуганной и нервной, это точно. Но откуда я знаю, кто она такая? Он стоял на улице, было холодно и было пусто. И полное бессилие. Абсолютное. Бьет на отмашь. Бьет на отмашь. Больно и страшно. Она заслоняет лицо руками и молит Бога, чтобы только не по лицу, только не по лицу. Ей завтра играть спектакль. Он забыл, он забыл. У него опять плохое настроение. Она это почувствовала потому, как резко поворачивался ключ в замке и притихла на диване. Она раньше бежала встречать его к двери, но до того момента, пока он не ударил ее в первый раз. В первый раз она испугалась до одури, никогда таким не видела его раньше. С прикошенным лицом, безумными глазами, трясущимися руками, он молча и методично начал ее избивать. По спине, по голове, по рукам, по ногам, по животу. Она окаменела, Она даже не сразу сообразила, что надо спасаться, что надо хотя бы голову прикрыть руками. И еще она почти не чувствовала боли. Каждая клеточка тела не воспринимала предательство родного человека. Только спустя вечность, минуту, она обхватила голову руками и присела, забившись в угол. Он остановился, зашел в душ, помылся и ушел до утра. Она скукожившись, так и просидела в углу до утра. И потом, как отпустили тормоза, он стал ее бить, бил и уходил, возвращался с легким запахом виски и чужих парфюмов. Приносил охапки роз и начинал плакать, обнимал ее за ноги, гладил руки, целовал лицо, ничего не говорил. И она плакала. И она плакала. И умоляла его не бить по лицу. Она не сможет играть спектакль. А у нее и так всего лишь один спектакль в репертуаре. Если и с этого снимут, она не переживет. Он слышал, кивал, тесно прижимал к себе. И ей казалось, что вчера не было. Что все дурной сон как в детстве, когда она долго болела ангиной и лежала с высокой температурой, проваливаясь в липкую и страшную ночь. Его хватало на несколько дней, и потом от порога безумные глаза и ее руки, прикрывающие голову. Он опять ушел до утра, вернется и будет плакать. Наверное, он ее когда-нибудь убьет. Что с ним произошло? Что с ним могло произойти за эти пару месяцев? Она начала собирать вещи. Поедет к подруге. Нет больше сил. Где-то она про синдром жертвы. Это про нее. Сбежать, забыть, не видеть. Прекратить любить. Да, она его любит. Безумие, от которого надо как можно быстрее избавиться. Не забыть документы. Лезет в ящик письменного стола, забирает паспорт. Натыкается на плотный конверт. Медицинская карта. Читает. Его результаты анализов, выписки, медицинское заключение. Онкология? Нет, не может быть. Все ведь нормально, он никогда и ничем не болел. Он никогда не жаловался на здоровье. Садится на пол, рассыпаются бумажки. Побелевшие губы шепчут одну и ту же фразу. Она сворачивается в комочек, обнимает тебя за плечи. Вокруг пустота и отчетливость всего, что с ними происходило эти пару месяцев. Только не умирай, только не умирай, только не умирай, пожалуйста. Любовница вела себя как дура. Любовница вела себя как дура, пыталась познакомиться с женой. Специально пришла к ней на работу в детский сад устраивать несуществующего племянника, Лайкла все его статусы на Facebook, пока он ее не забанил навсегда. Забывала помаду в его машине, и он перестал за ней заезжать. Он пытался объясниться, потом ругался, потом выяснил отношения, потом обещал разорвать их связь. Она смеялась и плакала одновременно. Она хотела замуж. Вот не надо было связываться с немож... с незамужней женщиной. Они самые опасные любовницы. Им нечего терять. А любовь как битва. Неважно, каким образом ты одержал победу. Не до реверансов, когда война. Ты или умрешь, или победишь. Всего два варианта. Раненые и пленные не в счет. Их пристреливают. Тягучая их любовь изматывала обоих одинаково. И никто уже не понимал, зачем это все. Почему бы просто не жить? Любить тех, кто рядом. Ничего не придумывать про внезапные командировки и выезды в ночную смену. Не осматривать рубашку перед тем, как открывать дверь собственной квартиры далеко за полночь. Не прятать подаренные свитера и галстуки, чтобы потом при случае сделать вид, что куплено только что. В соседнем магазине. Просто жить не получалось. Жена смотрела поднимающими глазами и даже, как ему казалось, жалела. Лучше бы орала и выгоняла из дому. На агрессию отвечать проще. Тяжело, когда все понятно и нет ни вопросов, ни надежд. Жили, как в тумане. Три несчастных человека. Жена первой попыталась выбраться из этого круга. Уложила вещи в два чемодана. Убрала квартиру, написала записку – Подумала и вычеркнула в конце просьбу не искать ее. Он ведь знает, что ей некуда ехать, кроме как в родительскую квартиру. Пусть ищет там. А она пока поживет у подруги. Он ее нашел через два телефона звонка. Один родителям, второй подруги. Приехал, смотрел хмуро, сам начал вытаскивать ее вещи из подружкиного шкафа. Жена стояла у окна, Куталась в березовый шарф. Любовница приезжала в его двор, садилась на детской скамеечке напротив окон и сидела там до вечера, привлекая внимание всех бабушек с окрестных домов. Ни с кем не говорила, ничего не рассказывала. Немой укор и красноречивый вызов одновременно. Он ходил по квартире, как раненый зверь. Сто раз проклял тот день, когда ему показалось, что можно расцветить скучные будни. Возвращенная жена стояла у окна, смотрела во двор и зябко куталась в бирюзовый шарф. Он уже подумывал вызвать милицию. Но что бы он им сказал, этим бравым парням в форме, что его недавняя любовница сидит в его дворе и смотрит в его окна? Угрожает? Уже нет. Хулиганит? Нет. Нет. Дебоширит? Тоже нет. Сидит и этим сводит его с ума. Ну так вызывайте скорую психиатрическую помощь себе или меняйте квартиру в надежде, что вас там никто не найдет. Через три недели Ада, он уже готов был идти во двор и становиться перед ней на колени и умолять, чтобы она простила его и чтобы ушла. Все, что было, было ошибкой, затмением мозга. Он не знает, как искупить вину. Но пусть она скажет, он будет искупать. Надел кроссовки, взял пакет с мусором. Выглянул уже по привычке в окно. И никого там не увидел. Вернее, все было, как и прежде, только без нее, без любовницы. Дети бегали, женщины сидели на скамеечках. Стояли, ходили, держа за руки своих детей. Подростки гоняли на скейтах, а ее место на скамейке напротив окон оставалось пустым, как мемориал, только без памятной доски. Он не поверил глазам, подошел ближе к, стеклам, к оконным стеклам. Уперся лбом в поперечину. На кухне, Позвякивали вилки, тарелки. Жена накрывала на стол. Распластанным на подоконнике лежал ее березовый шарф. Он стоял, мял в руках шарф. Знал, что жизнь уже никогда не будет прежней. Он младше неё. Он младше неё. Болтается крестик на шее. И смешно падает в ее ложбинку между двух грудей. Когда она хохочет, то можно подумать, что между ними нет разницы в одно поколение. Смех делает людей не просто моложе. Он делает их равными. Хороший мальчик. Не сто первого по счету, конечно. Но цифру все равно неприлично произносить вслух. Никто и не спрашивает. Зачем спрашивать о том, что и так очевидно? Дурачиться? Она запускает свои пальцы в его кудрявые волосы и хочет, чтобы время остановилось. Или хочет умереть, что, впрочем, одно и то же. Остановленное время – небытие. Не быть она не хочет, но и быть не получается. Он точно знает, что это на всю жизнь. Она точно знает, что все закончится. Он говорит, что никогда, она знает, что быстро. Но пока его крестильный крестик ложится в ее ложбинку, всего остального не существует. По крайней мере, сегодня. Потом она нафантазирует ему жену. Хорошую девочку. Будет ждать его с работы, готовить макароны с сыром, как он любит. Будет сидеть напротив, за столом и слушать как он говорит. Будет ему подавать чистое полотенце и просить, чтобы он вытер за собой пол, если накапает. Потом она фантазирует ему детей лучше трое. Кудрявые мальчишки – сыновья. Они станут играть в футбол или закрепят баскетбольное кольцо и будут забрасывать в него мяч. И если у них не получится, то он их научит. Он же папа, он все умеет. Потом она на фантазирует ему жизнь. Там все спокойно и красиво. Дом, машина, непременно собака. Спокойный бизнес. Он способный. У него есть хватка и мозги. Все получится. А еще камин. В доме должен быть камин с дровами. Шкура белого медведя на полу и креслом-качалкой. Хотя нет, шкура слишком грубая. бесчеловечно Она решила туда постелить ковер. Пушистый, белый. Она уходит в ванную и рассматривает в большое зеркало свое тело гладкой, И блестящей рыбины. Пора уходить. Ему домой, ей в свою жизнь. Там, в ее жизни, завтра придут покупатели. Ей не нужна такая большая квартира. Она переедет в маленькую и далеко. Она знает, что самое лучшее, что может для него сделать сейчас — это затеряться. Она знает, что самое лучшее, что может для него сделать сейчас, это затеряться. Он думает, что все длится вечно. Она знает, что все кончается. Или остается сердечной зарубкой. По-разному бывает. Она печет вкусный рисовый пудинг. Она печет вкусный рисовый пудинг. И тушит превосходные бараньи ребра, с чёрной фасолью. И ещё у неё очень вкусно получается кролик с оливками и трюфелями. И самый вкусный гешпанский паштет. И слоёные пирожки. Такие блюда уже давно не готовят. Но её научила бабушка. Еда – это вообще искусство. Как писать картины, как сочинять музыку. Бабушка так и говорила. Еда – священное действие, колдовство. Мужчина должен есть только ту еду, которую готовит его женщина. Если бы люди ели то, что приготовлено с любовью, мир бы изменился. Рецепт гармоничного мира очень прост. Ешьте из любимых рук. И да, дома у нее пуховые подушки. И она любит их взбивать перед тем, как ложиться спать. И еще она крахмалит мужни на рубашке. И вышивает на кармашках монограмму с его инициалами. Все у нее по-нездешнему, витиевато, с каким-то старомодным подходом и дворянским уклоном. Мещанское гнездышко. Она умеет так все организовать и обставить, что каждый день наполнен маленьким бытовым великолепием. Взять хотя бы и клеры. Она не умеет печь те, к которым мы все привыкли. Вы все привыкли с тонкой корочкой, вмещающей уйму крема и черствеющей на второй день. Ее эклеры мягкие, они не теряют форму, даже если крем положен день наз назад. У ее эклеров нет внутри большой полости, у них толстые стенки, они начинены кремом-патисьер, а сверху покрыты фондантом. Ещё она любит стихи «Серебряный век». Нет, не ненанасы в шампанском, другое, разные. В витрине улитки и рыбки, И пять попугаев подряд, Как рано играет на скрипке, И душу с утра ущемят. И она любит свои сны. Какие ей снятся удивительные сны? Их мог бы снять только Федерико Феллини, если бы он знал, продолжал быть потому что только в снах она настоящая с растрепанными волосами яркой улыбкой она сегодня приготовит что-нибудь затейливое. перепечину из осетрины в слоеном тесте с грибами с грибным рагу и с орбит лаймом когда она готовит она старается ни о чем таком не думать и даже Иногда это удается. Вдруг мужа у них сегодня в гостях. Но она уедет к подруге по срочному делу, а вернется и сразу ляжет спать. И тогда никто ни о чем не догадается. Ни муж, ни его друг. Пыталась вернуть. Пыталась вернуть. Не звонила. Потом звонила ожесточенно. Потом писала смс -ки. Потом сидела весь день Под офисом он вышел через другую дверь а потайной двери она не знала потом писала на электронную почту караулила возле дома умоляла друзей помочь и поговорить с ним было плевать на, на унижение и было все равно как она выглядит и что они думают пыталась забыть сначала напилась в ресторане вечером пришла одна Пила и плакала. Конечно, кто-то подошел и что-то говорил. Потом они танцевали, потом опять пила и плакала. Устроила девичник. Начинали красиво. Потом, конечно, напились. Каждой было что сказать и о чем плакать. Пили шампанское, как воду. Теперь она не может на него смотреть. Пыталась выйти замуж. Начала знакомиться на сайтах. Ходила в какие-то компании. Оказывалась на выставках и вечеринках, знакомилась даже на остановках. Включился неведомый доселе азарт. Важно было, чтобы мужчины смотрели на нее. Она их интересовала. На некоторое время они ее, как оказалось, не интересовали вообще. Пыталась начать новую жизнь. Выбросила все-все, что напоминало о нем, даже кровать. Спала на надувном матрасе. Записалась в тренажерный зал. Похудела на 10 килограмм. Стала вываливаться изо всех брюк и платьев. Пошла на йогу. Стала на голову. Нашла работу в другом городе. Уехала, сняла квартиру. Прошел год, вернулась. Выворачивала позвоночник, когда вспоминала его. Пыталась не жить. Начала осторожно расспрашивать знакомых. Читала сайты, поняла, что лучше всего таблетки. Наглоталась и уснула. А как купишь нужные таблетки? По рецепту кто выпишет? Нашла знакомую аптекаршу. Та посмотрела в ее глаза и покачала головой. знакомая забили тревогу. Нашли врача. Отлежала месяц в больнице. Вернулась. Увидела с порога его запонку. Закатилась под батарею. Забилась в истерике. Рыдала, да и коты. Потом стало легче. Пыталась понять, почему он так с ней? За что он так с ней? Зачем он так с ней? Проживала все опять по-новой. Каждый день, каждый эпизод, каждую минуту. Стала бояться случайной встречи. Но на всякий случай придумывала фразу, которую она его убьет на повал. И репетировала встретились. Через пять лет. Он ее не узнал. А ее мало кто узнавал. Она застыла с опрокинутым лицом посреди большого холла гостиницы, где они с подругой-переводчицей договорились встретиться. Он прошел мимо, скользнув по лицу. Не остановил ни взгляд, ни шаг по-прежнему красивой и праздничной. Она выдохнула через минуту и с удивлением поняла, что не почувствовала ничего. Свадьба расстроилась за два дня до самой свадьбы. Свадьба расстроилась за два дня до самой свадьбы. Маму с гипертоническим кризом увезла скорая. Отец метался с телефоном в руке от нее к младшей дочери. Сначала пытались отговаривать. Звонили несостоявшемуся жениху. Потом бросились отменять заказ в ресторане. Потом перешли к самому трудному – обзвону родственников и друзей. Папин голос звучал по телефону очень жалко. Она оделась и ушла гулять по городу. Внутри было пусто и спокойно понимала всю безумность ситуации. Но что она могла поделать? Поехала к маме в больницу. Мама, накачанная лекарствами, смотрела перед собой стеклянными глазами. Скользнула по ней взглядом и отвернулась. Мама никогда раньше не жаловалась на повышенное давление. Посидела у мамы. Пыталась успокоить, сказала, что когда-нибудь мама ее поймет. Так получилось. Свадьбы не будет. Мама молчала, стиснув губы в нитку. Врач попросил уйти. Мама должна была поспать. А через пару дней они ее выпишут. Ушла. Опять ходила по улицам. Надо было поплакать. Слез не было. Да и не хотелось как-то плакать. Может, потом, позже. В кофейне, куда они ходили... С несостоявшимся женихом пахло корицей и свежезаваренной мятой. Заказала себе большую чашку капучино с двойным молоком и два куска чизкейка. Ела с аппетитом. Кофе тоже был вкусным. Она не вовремя приехала домой к жениху. Или он ей не вовремя дал ключи от квартиры. Они метались по спальне, как угорелые. Она согнулась пополам от смеха. Было ощущение, что смотрит низкопробную и пошлую комедию. Ушла. Но продолжала смеяться до икоты. На улице ее рассматривали как сумасшедшую. С недоумением и жалостью одновременно. Успокоилась. Отключила беспрерывно звонящий телефон и пошла домой. Отменять свадьбу. Было стыдно говорить правду. Сломанная кукла на подоконнике Сломанная кукла на подоконнике на чужой старой даче, куда они ехали три часа. Заблудились, чертыхались, звонили хозяевам, расспрашивая, где же те приметы, на которые они их ориентировали. Наконец, разрядились телефоны, И они успокоились. Решили включить интуицию. А это был знак. Надо было возвращаться. Сама стала казаться откровенным идиотизмом. Сбежать из собственных жизней и попытаться на чужой даче выстроить новый. Бред. Среди заснеженного поля простое желание двух уставших людей казалось иррациональным и даже смешным. Дача неожиданно выросла перед глазами, когда они уже отчаялись ее найти. Обычно так и бывает. Искомая появляется не тогда, когда его отчаянно ищешь. Аккуратный домик, аккуратный дворик, почему-то красная входная дверь. Как очередной знак. Опасно. Не входить. И потом, войдя, она сразу заметила сломанную куклу на подоконнике. Пышное платье и красивое фарфоровое лицо отвлекали от оторванных ног и рук наскро Наскорозапих... запихнутых в рукава платья и прислоненных к туловищу наскро запихнутых в рукава платье и прислонённых к туловищу красивая кукла сидела в странной позе она сразу решила что куклу непременно надо починить зачем Кто просит, какая разница? Никто не просит. Но надо. Неуютно начинать новую жизнь на чужой даче рядом со сломанной красивой куклой. Какой-то весьма странный и нехороший знак. Растопили камин. Вытащили продукты. Ничего готовить не хотелось. Ели в сухомятку, запивая чаем. Потом начали разбивать разбирать вещи. Собранные в попыхах. Некогда было особенно собираться. Она оставила мужу записку. Не хватило смелости сказать все, глядя в его глаза. Он сказал, глядя в глаза. Вышло еще хуже. Жена плакала и моляла остаться. Стиснув зубы, ушел. Чувствовали себя плохо, но старались об этом не разговаривать. Легко уходить, когда все очевидно. Трудно уходить, когда все нормально. Поставили телефоны на зарядку. У нее два десятка пропущенных звонков. И опять звонок. Как только ожил телефон. Муж разбился. Насмерть. Сразу. Гололедица на трассе. Занесло. В столб. Без шансов. Ей звонят уже три часа. Ее номер записан как «любимая». Сидела, смотрела перед собой в пустоту, в голове стучала, он ничего не знает, не доехал, не успел прочитать ее записку, ничего не узнал. Надо возвращаться домой. Сломанная кукла продолжала сидеть на подоконнике. Куклу все хотели починить, и все забывали это сделать».